Глава вторая. Центральное телевидение. Как известно, в Советском Союзе в телевизорах имелось две программы: первая и вторая. А после Московской олимпиады прибавилась еще и четвертая. Она же учебная. По ней крутили разные обучающие программы, непонятно на кого рассчитанная. Только в позднюю перестройку внесли некое разнообразие: мультик про медведя Мадзи, принцессу Сильвию и советника Корвекса. Плюс в Москве и области вечером транслировали так называемую московскую программу, но ее почти никто не смотрел, потому что там совсем ничего интересного не бывало. Так что по большому счету, оставалась только одна первая программа. На нее Гришина отправила Романов успокаивать народ. А сам-то ты почему не выступишь? удивленно спросил Романов: "Ты же у нас главный в государстве. Понимаешь, Гриша, ответил он ему. У тебя лицо более фотогеничное и говори, что убедительнее. А я лучше в Кремле на хозяйстве останусь. Хозяин-барин, сказал, подумав Романов, какие-то пожелания или напутствия будут? Да какие там напутствия, махнул рукой Гриша. Расскажи все, как есть. Надо успокоить народ, Гриша. И Гриша вызвал персональную Волгу с сопровождением. Без охранности сейчас членам политбюро путешествовать даже внутри города запрещалось, и они покатили по встревоженной Какуле и Москве Востанкина на улицу Академика Королева, 12. Адрес известный всем советским людям от младенцев до стариков. А на центральном телевидении на сегодня были запланированы такие вот передачи. Первая программа в 8:00 время. В 8:35 Творчество юных 9:20 очевидное невероятное 10:20 «Ребятам из Вереятах 14:50 пятилетка Дело каждого документальный фильм 15:50 фильм детям недопесок Наполеон III 17:00 человек хозяин на земле 18:00 «Веселые нотки 18:15 Ленинский университет миллионов семья и общество 18:45. Сегодня в мире. 19:00 Мир и молодёжь. 19:35 Мбалакерев исламмей. Восточная фантазия. 19:55 Главный конструктор художественный телефильм первая серия. 21:00 Время. 21:35 Альманах поэзия Пушкину посвящается. 22:55 сегодня в мире. Вторая программа. 8:15 «Два километра к солнцу, документальный телефильм. 8:25 Русское искусство Первая половина XIX века. А. Г. Венецианов. 9:05 Пламя, художественный фильм, вторая серия. 10:20 Мамина школа. 10:50 Музыка и движение. 11:30 Преступление. Художественный фильм с субтитрами. Фильм первый Нетерпимость. 12:45. Испанский язык. 13:15 Памятник. Фильм Концерт. 14:05 Сфера. Что это такое? 14:45. Йозеф Церемута. Симфония номер 3. Исполняет Такийский филармонический оркестр. 18:20. Чемпионат Европы по баскетболу. Мужчины. Сборная Испании, сборная Югославии. 19:00, сельский час. 20:00. Спокойной ночи, малыши. 20:15. Мир растений. 21:00. Время. 21:35. Иван Никулин, русский матрос. Художественный фильм. Вот аккуратно после первой серии Главного конструктора. Биография Михаила Кошкина, создателя танка Т-34, на первом канале и сельского, сами понимаете, часа на втором, и было запланировано обращение советского руководства к народу. Останкинский телецентр, построенный к Олимпиаде, тоже походил на взбудораженный улей. Никто, похоже, там не работал. Все стояли в коридорах и холлах и нервно курили. Григорий Васильевич обрадовался Лапин лично встретивший высокого гостя прямо в стеклянных входных дверях. А мы уж вас заждались. И он тут же перешел на свистящий шепот. А правду говорят, что Ярославль и Вологда полностью разрушены. Бред, на ходу бросил ему Романов. Ничего нигде не разрушено, кроме трех деревень в глубинке Ярославской области. Сейчас я все расскажу. А вы отдайте распоряжение, что ли, чтобы народ по рабочим местам разошелся!» добавил он. Лапин подозвал помощника, сказал ему что-то на ухо, а сам припустился чуть ли не бегом за высоким руководителем. А правду говорят, что мы ответку включать будем. Ну, бомбить этих негодяев. А вот это чистая правда, заметил Романов. Но болтать об этом вслух не рекомендуется. А правду говорят, третий раз употребил тот же оборот Лапин, что американцы на нашей стороне и будут помогать. И это правда, не стал растекаться мыслями Романов. А мы, кажется, уже пришли. Они стояли перед дверьми, на которых было написано: «Аппаратная номер два». При горящем сигнале не входить". «Заходите, Григорий Васильевич". Лапин гостеприимно распахнул обе створки этих дверей. "Через сорок минут начало программы. Время, надо еще загримироваться". "Стоп!" неожиданно притормозил Романов. "А у вас есть передвижные камеры?" "Конечно". — Целых три передвижные телестудии", ответил Лапин. А с чем связан ваш вопрос?" "У меня появилась такая мысль", продолжил Романов. "А что, если нам выйти в эфир с московских улиц? Сейчас же все советские граждане питаются самыми нелепыми слухами, что Москва мол в развалинах, а руководители сбежали. А мы покажем всем, что никаких развалин даже и рядом нет, а руководители находятся на своих рабочих местах". Мысль интересная, растерялся Лапин. Я сейчас узнаю, что у нас с техническим состоянием передвижек. А вы выпейте пока кофейку. И он громко крикнул внутрь: "Ангелиночка, прими гостя". И к Романову подошла бессменная ведущая программы Время Ангелина Вовк, а за ее плечом маячил второй бессменный ведущий Игорь Кириллов. "Здравствуйте, Григорий Васильевич", поприветствовала его Вовк. Вообще-то программу Время в эти годы вели попеременно. Анна Шатилова и Азалихиченко. Но сейчас первая находилась в декретном отпуске, а вторая заболела. Так что подтянули из запаса Ангелину. Как поживаете? Не хотите ли кофейку? «Здравствуй, Ангелиночка", отвечал Романов. "Поживаю в соответствии с возрастом. От кофе бы не отказался. А ты все хорошеешь. Внуки без ума от твоих выпусков спокойной ночи". Они втроем прошли внутрь обширного помещения, заставленного разной аппаратурой и свисающими с потолка кабелями. В глубине, возле двух грифёрок, стоял столик, а на нем электрический чайник, с чашками и целая банка растворимого кофе Пелле. Присаживайтесь, Григорий Васильевич, предложила ему Вовк. А пока чай не греется, может, расскажете нам последние новости? А то слухи самые страшные ходят. Какие, например? всерьез серьёзно интересовался Романов Ну, говорят, например, вступил в диалог Кириллов, — что атомная война началась, и в связи с этим в магазинах раскупили весь сахар и соль. Я сам недавно заходил в соседний гастроном и точно нет там в продаже ни соли, ни сахара, и спичек тоже нет. Это нехорошо, поморщился Григорий. Надеюсь, мое выступление снизит градус ажиотажа. А вам же, как родным, скажу, что атомная война это когда противостоят две или более основные ядерные державы: СССР, США, Китай. А у нас просто случай ядерного терроризма случился. Тоже нехорошо, конечно, но на порядок лучше, чем война. У меня двоюродная сестра живет в Ярославле, продолжила Вовк. Я пыталась ей дозвониться. Телефон недавно у нее установили и не смогла. Одни короткие гудки. Да, телефонная телеграфная связь с Ярославлем и Вологды не работает, подтвердил Романов. От хлёбовой исчежки ароматный напиток. Это вызвано необходимостью. Со своей стороны могу заверить, что в этих двух городах все в порядке и ни один человек не пострадал. Пока не пострадал. А тут вернулся запыхавшийся Лапин и заявил прямо с порога аппаратной: "Все вопросы решены, Григорий Васильевич, передвижка ждет нас возле входа". Отлично, Сергей Георгиевич, обрадовался Романов, поехали. Ангелина, а вас я попрошу присоединиться. Будет лучше, если это будет в форме ответов на вопросы, а не в виде моей говорящей головы. И что же я буду спрашивать? Немного растерялась, Вовка. — Не волнуйтесь, я набросал примерный перечень вопросиков, усмехнулся Романов, когда сюда ехал. Вот, держите, и он вручил ей листочек со своими записями. Куда поедем? спросил Лапин. Сначала здесь запишем кусочек, отвечал Роману, — возле телецентра. Место узнаваемое со Станкинской башней, а потом можно на Красную площадь, чтобы уж наверняка всех проняло. Веня скомандовал Аппин шоферу ганика к Станкинской башне. И на фоне пруда прошла первая запись. Слева стояла Ангелина, успевшая выучить примерные вопросы, справа Романов. Прямо между ними виднелся знаменитый шпиль. Григорий Васильевич, сказал она в микрофон. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, что сегодня произошло? Да, конечно, ответил Романов. Но в двух словах не получится, будет немного длиннее. Сегодня 6 июня 1985 года в 17 часов 38 минут по московскому времени системой предупреждения о ракетном нападении был зафиксирован пуск двух баллистических ракет в направлении Советского Союза. Откуда был произведен пуск, вклинилась Вовк с индийского полигона Тхарма, не стал скрывать фактов Романов. «Причем запустили их не официальные индийские власти, а повстанцы, именующие себя наксалитами. Они захватили этот полигон во время очередного бунта. Что произошло далее? Одна из двух запущенных ракет была перехвачена системой противоракетной обороны столицы. Второй же, к сожалению, удалось прорваться. Но она миновала Москву и взорвалась гораздо севернее, в промежутке между городами Ярославль и Вологда. Это была ядерная ракета. К сожалению, да. Мощность ее боезаряда в тротиловом эквиваленте оценивается нашими специалистами в 25 килотонн. Какие разрушения произвел этот взрыв? А ракета упала в густом лесном массиве, так что кроме поваленных деревьев и небольших пожаров ничего страшного не случилось. Слегка задеты три населенных пункта, которые расположены неподалеку. В настоящее время жители оттуда эвакуируют. Кто такие ноксилиты? Почему они произвели этот теракт и какими будут наши ответные шаги? Задала сразу три вопроса Ангелина. Ноксилиты это ветвь индийского социалистического движения, исповедующая идеи Мао Цзэдуна, ответил Романов. Они считают, что путь к переустройству мира в лучшую сторону лежит через мировой ядерный конфликт. Поэтому, наверное, они и запустили ракеты по одной из ядерных стран, чтобы вызвать ответную цепную реакцию. Но мы, конечно, у них на поводу не пойдем и применять ядерное оружие не будем. По полигону Тхарма тут Романов посмотрел на часы. 20 минут назад нанесен ракетный удар, но в обычном а не в ядерном исполнении. Как отреагировали на это другие атомные державы? Задала Ангелина следующий вопрос из списка. И США, и Китай, и Франция с Великобританией разделяют наше негодование и предлагают посильную помощь. Кратенько осветил этот вопрос Романов. Послезавтра намечено совещание в Совете Безопасности ООН, где мы совместно разработаем программу выхода из ракетного кризиса. «Перейдем тогда к более приземленным предметам, сказала Ангелина. Скажу честно, что в народе ходят самые невероятные слухи о том, что случилось сегодня вечером. В том числе говорят о разрушенной Москве и погибших руководителях страны. Можете сами убедиться, Романов сделал широкий жест в сторону Останкинской башни. Москва стоит на месте, а ее руководители живы и здоровы. Сейчас мы проедем по улицам города и покажем панораму московской жизни, чтобы не быть голословными.